Послесловие. Я очень надеюсь, что аудиокнига После трёх уже поздно была для вас не только приятной, но и полезной. И автор смог убедить вас в важности своевременного развития вашего малыша. Когда 12 лет назад эта книга впервые попала мне в руки в виде распечатки из интернета, у меня возникла идея открыть свой беби-клуб, чтобы в нём могла развиваться моя собственная дочь. Ведь многие родители понимают, что обеспечить дома идеальные условия для развития ребёнка Сложнее, чем в профессиональном центре. К тому же, детей лучше мотивируют их сверстники, а не родители. Первый Baby Club открылся в Самаре в 2000 году. И сейчас наши клубы есть по всей России. Их уже более 100. Вот уже 12 лет я не просто работаю, а занимаюсь любимым делом. За это время у меня родились ещё две дочери и сын, которые с первых лет своей жизни также занимались в Baby Club. У вас тоже есть возможность стать успешными родителями. Вы можете открыть Baby Club в своём городе, создать свой собственный бизнес и каждый день испытывать огромное удовольствие от работы в нём. Вас будут окружать счастливые лица детей и их родителей. Вы почувствуете, что помогаете малышам расти и становиться успешными людьми. Людьми, которые осознанно управляют своей жизнью и знают, что у них всё получится. Юрий Беланоченко, основатель компании Baby Club, отец трёх дочек и одного сыночка.